Деловым складом характера объясняют и неуютный обычай, столь распространенный в маленьких городках, когда семейные люди живут в гостиницах, не имея собственного очага, и за целый день, с раннего утра и до позднего вечера, встречаются только за завтраком или обедом, наспех проглатываемым в присутствии посторонних. Деловым складом объясняется и то, что американская литература никогда не будет пользоваться поощрением, Ибо мы деловой народ и не нуждаемся в поэзии, хотя, кстати мы заявляем, что гордимся своими поэтами. А здоровые развлечения, веселый отдых и благотворная фантазия вынуждены уступить место грубым утилитарным радостям деловой жизни. Эти три характерные черты американского народа отчетливо проявляются решительно во всем и бросаются в глаза иностранцу. Но дурная поросль, которая глушит в Америке все живое, питается другими, более цепкими корнями, и эти корни глубоко уходят в безнравственную американскую прессу. Можно построить сколько угодно школ на Востоке, Западе, Севере и Юге, можно обучить в них десятки и сотни тысяч учеников и вырастить столько же учителей, можно насаждать трезвость, можно достигнуть того, что колледжи будут процветать и церкви ломиться от прихожан, и просвещенное знание во всех прочих видах будет гигантскими шагами идти по стране, но до тех пор, пока американские газеты будут представлять собой такое же или почти такое же гнусное явление, как сейчас, нет никакой надежды на сколько-нибудь значительное повышение морального уровня американского народа. С каждым годом страна должна и будет идти вспять с каждым годом самый строй общественной мысли будет снижаться с каждым годом конгресс и сенат будут все меньше значить в глазах всех порядочных людей и вырождающийся потомок своей дурной жизнью будет все больше позорить память великих отцов революции вряд ли нужно говорить читателю что среди массы газет выходящих в соединенных штатах есть несколько с приличной репутацией которым можно верить. От знакомства с высокообразованными джентльменами, имеющими отношение к такого рода изданиям, я получил лишь удовольствие и пользу. Но имя таким газетам «Горсточка», тогда как имя другим «Легион» и влияние хороших изданий не в силах противодействовать моральному яду дурных. Американские образованные круги Люди, хорошо осведомленные и придерживающиеся умеренных взглядов, представители ученых профессий, те, что принадлежат к адвокатскому сословию и те, что занимают судейские места, все единодушны, как и следовало бы ожидать, в своей оценке порочного характера этих бесстыдных газет. Иногда утверждают, не назову это странным, ибо, естественно, искать извинения для такого позора, что их влияние не столь велико, как это кажется приезжему. Прошу простить, но должен заметить, что я не вижу оснований для такого утверждения, так как все факты и обстоятельства приводят к прямо противоположному выводу. Когда люди, в большей или меньшей степени наделенные достойными чертами ума или характера, смогут завоевать в Америке более или менее видное общественное положение, не присмыкаясь и не раболепствуя перед этим чудовищем порока, когда выдающиеся личные качества того или другого гражданина перестанут быть объектом нападок, когда доверие общества к кому бы то ни было не будет подрываться наветами и узы, основанные на общественной порядочности и чести, будут хоть сколько-нибудь уважаться, когда хоть один человек в этой свободной стране будет обладать свободой выражать свое мнение и считать, что он может думать, что хочет, и высказываться, как хочет, без унизительной оглядки на цензуру, которую он в глубине души бесконечно ненавидит и презирает за ее разнузданное невежество и низкую бесчестность. Когда те, кто наиболее остро ощущает гнусность этого чудовища и страдает от тени, какую он бросает на весь народ и клянет его в частных беседах, осмелятся наступить на него ногой и открыто на глазах у всех раздавить его, тогда я поверю, что его влияние падает, и люди вновь обретают собственное смелое суждение. Но покуда дурной глаз этой печати проникает в каждый дом и она умудряется приложить свою грязную руку к каждому назначению на государственный пост, начиная от поста президента и кончая должностью почтальона, Пока непристойная клевета является ее единственным орудием, а сама она остается стандартной литературой для огромной массы людей, читающих одни только газеты и больше ничего, до тех пор на всей стране будет лежать этот позор, и до тех пор причиняемое ее печатью зло будет сказываться в республике на всем. Кто привык... К крупным английским газетам или к почтенным газетам европейского континента, кто привык видеть отпечатанным на бумаге нечто совсем иное, те не сумеют составить себе без наглядных примеров хотя бы приблизительное представление об этой страшной машине американской прессы. А приводить эти примеры я не расположен, да и место не позволяет. Но если кто-либо пожелает проверить мои слова, Пусть он обратится в любое учреждение в Лондоне, где можно найти разрозненные номера этих изданий. И тогда пусть составит на этот счет собственное мнение. Примечание к первому изданию. Или пусть он обратится к толковой и достоверной статье, опубликованной в октябрьском номере журнала «Foreign Quarterly Review», на которую я обратил внимание, когда эта книга уже печаталась он обнаружит там примеры, нисколько неудивительные для человека, побывавшего в Америке, но поражающие всякого, кто там не был. Примечание автора. Для американского народа в целом, несомненно, было бы куда лучше, если бы американцы меньше любили реальное и немного больше идеальное. Было бы хорошо, если бы в них больше поощряли беззаботность и веселье, и шире прививали им вкус к тому, что прекрасно, хотя и не приносит значительной и непосредственной пользы. Здесь, мне кажется, довольно резонно может быть выдвинуто обычное возражение. Мы — молодая страна, так часто приводимая в оправдание недостатков, которые обычно нельзя им оправдать, ибо по существу мы здесь имеем дело лишь с отпочкованием старой страны. И все же я надеюсь еще услышать о существовании в Соединенных Штатах каких-то других национальных развлечений, помимо газетной политики.